Толчки и затмение Пара садовых ножниц слетела со стены в оранжерее, когда начались первые толчки. С потолка упало оконное стекло и разбилось, приземлившись среди растений. Флуоресцентные лампы замерцали и погасли, потом снова вспыхнули. Тея прижала к себе Грейс, обхватив рукой головку. Через некоторое время все стихло. Только снаружи непоколебимо гудел генератор. Эйвери сидел спиной к своему рабочему столу, под который они положили мальчика. У того вздымалась и опускалась грудь, и воздух выходил из нее с тихим высоким свистом. Его мешок лежал открытый у ног Эйвери. Карлик вертел в руках окровавленные мачете, которые в нем нашел. Тея тоже смотрела на оружие. «Кто он, Джон? Что он такое?» Эйвери сунул мачете обратно в мешок и взглянул на мальчика, вспомнив ночь, когда умерла Лена Коттон. Вспомнил, как его взгляд упал на то, что лежало под красной от крови наволочкой в миске старой ведьмы, когда та проскользнула мимо него. Как оттуда высунулась серая ножка с перепонками между пальцев, вялая, безжизненная. Случился новый толчок сильнее прежнего, из кирпичного фундамента слетела пыль, а глиняный горшок упал со стола и раскололся об пол. Эвери подошел к двери из оранжереи и открыл ее. «Не надо, все нормально», — сказал он и вышел под сень дубов. Вокруг падал причудливый свет. Тени деревьев пасторского дома и плимута наклонялись под прямым углом, но для этого времени суток было слишком темно. Всё приобрело приглушенный, отфильтрованный вид, будто лучи солнца проступали сквозь стакан с грязной водой. На гравийную дорожку и траву, где он стоял, ветви отбрасывали размытые полумесяцы теней. Серые облака обступали солнце, окутывая все, что бы за ними не происходило, завесой тайны. Сердце Эйвери пронизал страх, когда цикады из лесов вокруг раньше положенного затянули свою вечернюю хоровую песню. Билли Коттон стоял во дворе перед воскресным домом и смотрел на небо с таким видом, будто только он один был способен прочитать написанные на нем послание Он водил руками вверх-вниз, вдоль своих красных подтяжек, не обращая никакого внимания на Эйвери. А спустя минуту захромал обратно в дом. Грянул третий толчок. С дубов попадали мертвые ветки, весь мир содрогнулся, точно огромный стальной корабль, запустивший двигатели. Войдя в оранжерею, он увидел Тею, сидящую с Грейс на коленях. «Может, конец света начался», — проговорил он и попытался улыбнуться. Тея с ужасом посмотрела на стекло над головой. Так они и сидели, тихонько, опасаясь, что уже слишком поздно что-либо предпринимать, что некий страшный механизм внутри самой земли пришел в действие, завращав колесиками и шестеренками, и им осталась лишь роль немых участников постановки на неуклонно меняющейся сцене.